Глава. Тридцать третья. Богдан. За ночь от тел в лесу ничего не осталось. Собираю остатки одежды и в кучу, и щелкаю зажигалкой. Сырые тряпки нехотя занимаются и чадят. Может, Алан ранен и лежит в доме? Варя, прищурив пожелтевшие глаза, наблюдает за разгорающимся огнем. — Мы бы с тобой почуяли его запах. Подкидываю веток в огонь. — Схожу, посмотрю. Назар достает из наплечной кобуры пистолет и скрывается за деревьями. Хватаю Варю за плечи и прижимаю ее к дереву. Хочу тебя, малышка. Тяжело просто стоять рядом с тобой. Я люблю Назара, поднимает она глаза. Порылась сегодня в интернете. Конечно, ничего толкового там не нашла про оборотней. Но почитала про серых сородичей. Волк выбирает одну самку на всю жизнь. Почему у вас иначе? Отпускаю Варю и провожаю взглядом паутинки пепла, парящие над костром. Назар, твой истинный, тут уже ничего не поделать. Не поняла? Варя нервно гоняет собачку по молнии куртки. У нас как у волков одна жена на всю жизнь, но настоящих волколачек осталось мало. Каждый из нас хочет оставить после себя потомство, поэтому многомужество пошло в ход. Милана и ты последние чистые волколачки в наших краях. Возрастом до 50 лет. Война кланов с оборотнями других стран и регионов унесла много жизней. Милана, конечно, особо не из приятных, но раз такой дефицит. Милана лишилась девственности с человеком. С тремя, но это уже не важно, забеременела. После аборта осталась бесплодной. Черноголовый потому и вернул ее Заряну. «Когда появилась ты, мы все трое возмечтали забрать тебя в единоличное пользование, говори уж как есть». Потому что до встречи с истинным дикая похоть терзает каждого из нас. Назар любил тебя по-настоящему, а ты его. Алан – молодой волк, но тоже вчера это понял. Я должен уйти за ним. Куда? И куда, как ты говоришь, ушёл Алан? Не знаю пока. Но знаю совершенно точно, что он жив. Я понял. Сегодня утром ты пришла, потому что хотела угодить Назару. Глажу её по щеке. Да, но я тебя тоже люблю. И Алана. Просто по-другому. Мне хорошо было с тобой. Знаю, малышка. И мне с тобой. Но раз вы с Назаром истинные, я отступлюсь, потому что дрожу братом и тобой. Хотел сначала остаться, чтобы защищать, но у вас свой путь. У меня свой. Был когда-то. Если бы Ирина, моя жена, не была человеком, я бы решил, что она моя истинная. Я хотел уехать с ней подальше от своих собратьев, измениться ради нее. Вполне возможно, тоже стал бы человеком. Но Милана убила мою девочку. Отомстила мне. С тех пор я ни в кого не влюблялся больше. Ты сильная волкалачка, альфа. Поэтому нас с Аланом и потянуло к тебе со страшной силой. Мы просто слюной истекали, пока ты жила среди нас. Когда ты отказала нам с Аланом после совместного ужина, я закрылся в лаборатории и выкинул ключи, чтобы не ворваться в спальню к Назару и не задрать тебя. Напился как подросток. Стыдно вспомнить. Алан мне признался тем утром, что не хотел возвращаться больше домой. Поэтому, думаю, Алан ушёл насовсем. Назар в курсе твоих планов? Ещё нет. Варя. Назар возвращается и молча обнимает меня, зарывается носом в мои волосы. Я бы сжег и этот дом, шепчет он. Но пожара хватит тайгу. А что, ты уже сжигал дома? Нет, улыбается Назар и прикусывает мне ухо. «Твой хотел сжечь, но меня опередили». «Что ты такое говоришь?» «Выбираюсь из его объятий». Богдан смеется. «Ты нам как раз тогда под ноги скатилась. Но зачем?» «Вас бы я скалкой бить не стала?» Сам смех разбирает. «Сейчас мне уже все равно. Мой дом там, где Назар». «А как иначе было объяснить тебе, что в твоем доме небезопасно?» Назар изгибает бровь дугой. «Марат, человек черноголового. К тебе в открытую пришел». «Данил с Родионом вокруг до да около сутками шарили», — добавляет Богдан. «Так кто же поджег мой дом?» Баллон газовый взорвался и снял все вопросы. Назар оглядывается по сторонам. «Как непривычно ничего не чувствовать». «Вы оборачиваться собираетесь?» «Ухожу за машину и стягиваю одежду. Уже хочу принять волчьи обличье, как слышу тихий разговор братьев». Богдан объясняет брату о своем уходе не так изящно, как мне. Вытираю навернувшиеся слезы. Хочется все вернуть, жить одной семьей. От избытка эмоций тело дрожит, жар охватывает его, суставы выкручиваются. На руках и ногах быстро растет шерсть. Ногти превращаются в когти, но я уже не боюсь. Последние слова Богдана доносятся совсем издалека. Посади ее на цепь ночью, если хочешь остаться в живых. Меня подбрасывает в воздух, и я с рычанием приземляюсь на четыре лапы. Выскакиваю из-за машины и замираю. Богдан с Назаром стоят, обнявшись. Ложусь и скуля ползу к ним. Я причина их раздора. Назар хлопает брата по спине и садится на корточки. В его красивых зеленых глазах блестят слезы. Малышка моя, все хорошо, так надо. Он треплет меня по холке. Не бегай долго. Проводи немного Богдана и возвращайся. Сажусь и облизываю его лицо. Мой красивый черный волк, любимый на века. Пока мы милуемся, Слышится рычание, и вскоре рядом со мной садится серый здоровенный волчара. Вчера он мне не казался таким грозным. Назар встает на четвереньки и наклоняет голову. Богдан прислоняется лбом к его лбу. Братья замирают, закрыв глаза. Сердце мое рвется на части, когда в сознание проникают мысли Богдана, адресованные мне. «Я всегда с тобой, братишка. Орден черной скалы нерушим. Я найду Алана. Однажды мы вернемся домой». Невидимые нити сейчас натягиваются между братьями. Задираю голову и вою от бессилия. Пора. Назар встаёт на одно колено. Как связаться со мной, знаешь. Вышлю всё, что нужно. Богдан смотрит на Назара так, точно хочет запомнить каждую черточку его лица. Наконец поворачивает морду ко мне, я слышу его мысль. Бежим. Бросаю за ним вдогонку. Сзади хлопает дверь джипа Назара. «Моему парню теперь опасно оставаться одному в лесу. Удаляюсь от него, я все больше беспокоюсь». «Все будет у вас хорошо», — снова вклинивается в мой разум мысль Богдана. «Я просто не успел сказать тебе. Ты для Назара теперь защита и угроза. Не позволяй ему встречаться с Черноголовым. Он сразу раскусит, что Назар потерял силу. Будет лучше, если вы пока уедете. Работать Назар может и удаленно». Перевариваю услышанное и спрашиваю о самой волнующей меня теме. А почему я для Назара угроза, можем ли мы ложиться в одну постель? Ложиться можете, ваша любовь, ваше спасение, но не в полнолуние. Пусть запирается внутри в моей лаборатории, там на окнах решетки. Я ему сказал, но он вряд ли послушается. Богдан, может, все-таки... Не уходи, останавливаюсь я, душа болит за всех братьев. Богдан, пробежав вперед, возвращается, трется носом о мою шкуру. Ты навсегда в моем сердце, Варенька. Понимаю, что Богдана уже не остановить. Скулю. Он облизывает мою морду. Мы обязательно встретимся. Когда? Скажи хотя бы примерно, когда ты вернёшься. Мне нужна хоть какая-то определённость. Теперь я утыкаюсь носом в мохнатую шею, чтобы лучше запомнить его запах. Однажды в четверг, обещает он. Почему в четверг? Замираю я. Потому что в этом есть какая-то определённость. Прощай, Варя. Богдан прячет от меня морду. Прощай. Богдан разворачивается и через несколько прыжков скрывается из виду. Вскоре слышу его протяжный прощальный вой. Отвечаю ему и бросаюсь в обратный путь. Уже чувствую запах Назара, когда беспощадная боль охватывает все мое тело. Назар. Для меня в этом мире все ново. Наверное, так себя чувствует внезапно ослепший человек. Только сейчас понял, какой бесценный дар есть у оборотня. Чуть ела. Способный загоди ощущать изменения погоды, приближение врага, аромат любимой. Ничего больше не чувствую. Сижу в машине посреди тайги, разглядываю трещину на лобовом стекле. И даже не заметил, как она появилась. Вчера еще не было. Да и черт с ней. Меня больше беспокоит трещина в моей семье. Братья ушли. Благородный жест с их стороны. Богдан утверждает, что... Алан жив. Да, верю его чутью. Выживать без братьев будет трудно. Вчера мы стали правящим кланом. Правда, кем и как тут править? Заряновских чистых волколаков не осталось. При первой же встрече с оборотнями из рода Черноголового вскроется, что я потерял силу. Слухами земля полнится. Если волколаки из других краев покусятся на опустевшие земли Заряна, мне не выстоять с одной пусть и сильной волчицей. Боюсь, мне суждено остаться человеком, но я просто обязан удержать власть для братьев. Они обязательно вернутся. Меня после незадавшейся ночи любви клонит в сон. Варе все еще нет. Богдан ей дорог, пусть проводит. Блокирую замки дверей и откинув кресло, устраиваюсь поудобнее. Поляна перед Заряновской избушкой не лучшее место для парковки, но чего уж теперь. Варя же сюда прибежит. Вспоминаю ее румяные щеки, любящий взгляд, зеленых глаз, жадные поцелуи, украденные из припухлых губ. Веки слепаются и явь превращается в сон. Я веду Варю к алтарю. Неожиданно ее белое платье трещит по швам. Моя невеста оборачивается волчицей. Призывный вой вырывается из ее пасти. Открываю глаза и слышу даже не воя, а волчий стон. Это Варя. Хватаю винтовку на заднем сиденье, клыками я больше не могу защитить свою волчицу. Выпрыгиваю из машины, прислушиваясь, в какую сторону бежать. Вой разрывает лесную тишину. Передергиваю затвор и, прижав приклад к плечу, спешу на зов. Я потерял нюх, но не слух. Приваливаюсь к дереву, прислушиваюсь. Когда стихает вой, слышатся человеческие голоса, они все ближе. Уже различаю слова. Не зря пасли, стопудово уверен. Оборотница попалась. Да ну, избушка-то опустела. Ушли волколаки отсюда. Поверь мне, сдадим сегодня в лабораторию, нам такие бабки отвалят. Замечаю двух плечистых мужиков в камуфляже. Они бегут с правой стороны. Скоты безжалостные. Недаром ходят пословица: чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Но теперь я тоже человек, и пока не примкнул ни к веганам, ни к пацифистам. Варин вой рвет сердце на куски, но этих двух мне не обогнать. Тщетно пытаюсь воззвать свое тело к обороту, одновременно с охотниками выхожу к поваленному дереву, возле которого тяжело дыша лежит моя окровавленная волчица. Задняя лапа зажата капканом. Выйдев чужаков, варя скаливает пасть. Это наша добыча, расправляет плечи рыжий бородач. Второй без предупреждения вскидывает сайгу. Отпрыгиваю за дерево, и пуля проходит мимо. Извините, парни, не я первый начал. Первым выстрелом укладываю стрелявшего. На его груди куртка быстро пропитывается кровью. Бородач ныряет за поваленное дерево и наводит ружье на варю. Она вырывается из челюстей капкана, обезумев от ужаса и боли. Бросай оружие или прострелю ей голову. Я узнал тебя. Считаю до трех. Бородач лежит метров в пяти от меня. Бросаю винтовку в сторону, отвлекаю его внимание на долю секунды. Два прыжка, оказываюсь на нём. Вцепившись друг в друга, мы катаемся по земле. Бородач силен, и я вскоре начинаю сдавать. Он придавливает меня к земле и, оскалив жёлтые зубы, шипит мне в лицо. Впервые встречаю такого чахлого волколака. Что же ты не оборачиваешься? Твою шкуру повешу над камином, а из черепа подружки... Нащупываю у него на боку ножны, выхватываю клинок и всаживаю его под ребра бородачу. Тело рыжего выгибается, глаза округляются от удивления. Скинув тушу, добиваю одним ударом. Бросаюсь к Варе. Она льнет ко мне, но не дает прикоснуться к своей лапе. Варенька, потерпи. Мне надо освободить тебя. Но боль так сильна, что Варя уже слабо соображает. Мощные клыки клацкают рядом с моим запястьем. Стоит мне тронуть плененую лапу. Вспоминаю, как вчера врач фиксировал Богдана. Поднимаюсь и достаю ремень штанов. Варенька, милый, успокойся. Так надо, понимаешь? Сажусь рядом. Она виновата, облизывает мне руки и лицо. Сиди спокойно, хорошо? Я не причиню тебе зла. Быстрым движением перехватываю волчью морду ремнем и застегиваю его на крепкой шее. Варя ложится и лапами пытается стянуть себя самодельный намордник. Чтобы не повредить Варе лапу ещё больше, я упираю капкан в дерево, придавливаю ногами две педали и разжимаю скобяные пружины. Готово, малышка. С облегчением выдыхаю и треплю Варю по мохнатому боку. Она затихает. Стягиваюсь с её морды ремень и подбираю ружьё. Не оборачивайся пока, предупреждаю Варю. Так регенерация пройдёт быстрее. В жёлтых глазах застыли слёзы. Варе не обернусь сейчас. Она вчера отдала Богдану кровь и сегодня много потеряла. Всё хорошо, маленькая. Подхватываю свою волчицу на руки. Карканье ворон напоминает об останках живодеров. В тайге могилы копать бессмысленно. Она сама переваривает свои жертвы. Иду к машине с тяжелым сердцем. Думал, получится решить вопрос мирно. Но люди порой хуже бешеных зверей. Мы снова едем в клинику. Набираю номер Никиты Ивановича. «Что-то ты зачистил Назар!» Встречает он меня на пороге своего кабинета и кивает помощнице. «Закрывайте клинику». Варя попала в капкан. Отвожу в сторону взгляд. Думаю, не стоит ему рассказывать про встречу в лесу. ай я -яй, яй кость повреждена. Но главное, что не начала еще срастаться. Никита Иванович достает фиксатор. Варя рычит. Знаю точно, что Варя не подчинится никому, кроме меня. Позвольте я. Второй раз за день снимаю ремень. Варя не сопротивляется. Покорно закрыв глаза, она позволяет мне опутать ее морду ремнем. Никита Иванович вводит наркоз и... Два часа собирает Валену кость. Анна Юрьевна подает ему документы. Моя малышка сейчас самоумиротворение. привожу на счет клиники круглую сумму. Никита Иванович заканчивает операцию и, прочитав СМСку из банка, изумленно смотрит на меня. Я не знаю, как вас иначе отблагодарить. Смущаюсь, ощущая, как кровь приливает к моим щекам. Это очень много, Назар? Никита Иванович хватается за голову. Да и налоговая меня накроет. С чего вдруг такой доход? Поступайте с деньгами по своему разумению. Беру спящую Варю на руки. В налоговой скажете, что это фонд помощи дикой природе. Никита Иванович провожает меня и похлопывает по спине. А вот это хорошее дело. Благородное. Фонды организуем. Врач помогает мне положить Варю на заднее сиденье. Не спросил тебя, как Богдан? Тяжело вздыхаю, но тут же беру себя в руки. С утра уже скакал, как молодой. А у тебя так и не получается обернуться? Нет. только, пожалуйста, могила. Прикладывает Никита Иванович руку к груди. Езжайте домой. Сегодня полнолуние. Будь осторожен.